Глава шестнадцатая. Эми. Строя карьеру в Инстаграме, я научилась вежливо отклонять предложения бесплатного отдыха. Не хотите ли провести ночь в пятизвездочном отеле? День в элитном спа-салоне? Отпраздновать день рождения в загородном коттедже вместе с избранными инстамамочками? Лучший номер, изысканное меню, массаж, детский клуб, няня, в обмен на сторис, пост, упоминание. Разумеется, некоторые предложения весьма соблазнительны, однако я привередлива. Если соглашаюсь, то обхожусь без выпендрёжных селфи в купальнике и расщедриваюсь лишь на подпись вроде «Как нам повезло» вымотавшейся мамочке порой необходимо немного отдохнуть. Остальные из моей группы взаимопиара ни в чём себе не отказывают и наводняют свои блоги бесконечными хэштег-пресс-турами. Некоторые даже имеют наглость ворчать, Мол, в отеле многолюдно, из-за разницы во времени клонит в сон, приходится жить в одной комнате с детьми, маленькому Фентону не понравился снег, а у аллергия на лактозу, поэтому ей нельзя мороженое. Не понимаю таких людей. Жаловаться на халявную путевку все равно, что возмущаться, если лотерейный выигрыш выплатили чеком. Никогда бы не подумала, что из всех бесплатных предложений «С радостью ухвачусь за путёвку в отель без вайфая и с веганским питанием. Мне противна сама концепция такого отдыха, и заранее раздражают люди, с которыми придётся провести следующие пять дней, поэтому я едва спросила у Айрин, куда, собственно, еду. Оказывается, ретрит не рассчитан на пребывание маленьких детей, так что я убила целое утро, собирая кучу детских вещей. Кресло для автомобиля, складная кроватка — непроницаемая штора, генератор белого шума». «Молокоотсос, бутылочки, стерилизатор». «Горы влажных салфеток, подгузников и детских комбинезончиков». «Ванночка, полотенце, термометр». «Детская переноска, коляска». «Дэн ушел работать в кафе, чтобы не слышать, как я с руганью брожу из комнаты в комнату и складирую вещи у выхода». «Дорин повела Коко в библиотеку». «Они возвращаются почти одновременно». «Мы с медвежонком уже садимся в такси». Дэн, не глядя в глаза, показательно целует меня на прощание перед Коко, берёт медвежонка на руки, нюхает его макушку, крепко обнимает. Я поднимаю дочь, усаживаю к себе на бедро. «Будь хорошей девочкой. Слушайся Дорин и Папулю. Мамочка скоро вернётся. Когда я приеду, сходим куда-нибудь вместе. Хочешь, поедим мороженого Фортнум и Мейсон. «На следующей неделе у них будет праздник». Опускаю Коко на землю. Дэн бросает на меня неприязненный взгляд. «Ты опять за своё?» — цедит он сквозь зубы. «Не смей тащить её на спонсорское мероприятие. Можем мы хоть неделю пожить в покое? Хватит транслировать наше дерьмо на весь мир!» Такси нетерпеливо гудит. «Пора ехать». Впрочем, Дэн вряд ли ждёт моего ответа. Он передаёт медвежонка Дорин и устанавливает в машине детское кресло. Водитель молча грузит вещи в багажник. а местонахождение ретрита мне известно одно. Он в двух часах езды от Лондона, если без пробок, причём в такой глуши, что мой телефон и ещё один, припрятанный в чемодане на случай, если первый отберут, не будет работать. «У вас ведь есть адрес?» — спрашиваю водителя. «Да, конечно». Он открывает дверь. Дэн кладёт медвежонка в детское кресло и целует в пушистую макушку — я сажусь в машину. «Пока, малыш. Скоро увидимся. Папочка тебя любит», — говорит Дэн, по-прежнему не глядя мне в глаза. Медвежонок не то улыбается, не то собирается обделаться. Полагаю, если мой муж и будет по мне скучать, то лишь из-за того, что ему придётся все выходные одному заниматься с Коко. Доктор Фейерс считает, что пять дней разлуки пойдут нам на пользу. Машина трогается. Заглядываю в сумку — проверяю, все ли на месте, включая неприкосновенный запас шоколада. Через несколько минут медвежонок начинает похрапывать. Именно из-за храпа он в возрасте четырех недель был поспешно перемещен в собственную комнату. Удивительно, сколько шума от такого маленького существа даже во сне. Водитель пытается завязать разговор, Но я показываю на спящего медвежонка, прижимаю палец к губам, устраиваюсь поудобнее и принимаюсь просматривать ленту новостей. Преодолев пробки, мы выезжаем из города, минуем чизик, пересекаем реку, проезжаем Ричмонд, снова пересекаем реку. Как и предсказывала Айрин, ситуация в интернете набирает обороты. Мамочки из нашей группы подчеркнуто игнорируют скандал. Все взяли паузу, чтобы посмотреть, как будут развиваться события, прежде чем высказываться в мою поддержку, или наоборот. Наиболее ревностные фанаты нападают на чересчур злобных троллей. Особо гадкие комментарии Винтер удаляет. Самое важное, бренды, кажется, купились на мои извинения, и телефон Айрин больше не звонит, суля дурные вести. Она пишет мне сообщение, хочет убедиться, что я уже в пути и готова выкладывать сторис. «Сейчас дай пару минут», — отвечаю я. Как только мы окончательно выезжаем за город, достаю зеркало. Без макияжа и в чёрной водолазке вид у меня сокрушённый и усталый. Несколько секунд вхожу в образ. Как только мои глаза увлажняются, нажимаю кнопку «Запись» и навожу камеру на медвежонка. «Ах, если б я могла спать так же крепко!» Однако события прошедших дней — окончательно лишили меня сна. Тихо произношу я и направляю камеру на себя. Знаю, я вас подвела. И этого малыша тоже. Мне следовало полностью отвлечься от блога, ведь я только что привела в мир нового человека. Нужно было позаботиться о себе, чтобы как следует заботиться о нем и о вас. Я слишком много на себя взяла, переоценила собственные силы и в результате совершила ошибку. Тяжело вздыхаю, и печально смотрю в окно. Хочу воспользоваться моментом и поговорить о доброте. Мы должны с пониманием относиться друг к другу, оказывать поддержку тем, кто оступился, а не втаптывать в грязь. Так легко написать поспешный комментарий, опубликовать пост, отправить сообщение в директ, не думая о последствиях. Следует помнить, все, что мы пишем, оказывает влияние на окружающих, Я накрепко выучила этот урок. За окном сплошные поля. За последние полчаса я не увидела ни одного дома, только покосившиеся сараи, изрядное количество овец, сгоревший трейлер и нарисованный от руки баннер про Брексит, растянутый между стогами сена. Записываю ещё несколько роликов со своими размышлениями о природе славы, о чистой любви к детям, о том, что мой муж — надёжная крепость. Заканчиваю так. Как вы знаете, я ненадолго ухожу из соцсетей, чтобы осознать, что значит для меня быть здесь с вами. Начиная свой маленький обувной блог, я и в самых безумных мечтах не могла представить, что соберу вокруг себя миллион мамочек. В моей онлайн-жизни происходит столько всего хорошего, и я не хочу от этого отказываться, однако за все приходится платить, и в данном случае цена — моя семья. Все мы сейчас изучаем, как работает новый блогерский мир, так сказать, разбираемся в процессе. Но мне нужно ненадолго остановиться, образно выражаясь, сделать массаж ног, перевести дух. Поэтому мы с «Медвежонком» отправляемся на цифровой детокс-ретрит. Никаких соцсетей, только я и мой чудесный малыш. Я мечтаю обрести подлинную связь с ним и с самой собой – Ведь эти волшебные мгновения бесценны. На меня обрушивается целый вал комментариев. «Ты справишься, мамочка. Так держать, Эми, мы с тобой. Не покидай нас просто, мама, ты нам нужна. Ты наша вдохновительница. Посылаем обнимашки и радугу». Между сотен дифирамбов вкрадывается одно единственное странное сообщение. «Как тебе не стыдно? Надеюсь, ты исчезнешь навсегда». «Не дождешься. Я вернусь через пять дней. Сохраняю сторис в актуальное, чтобы подписчики, страдающие без общества, просто мамы, могли пересматривать их во время моего отсутствия». «Почти приехали», — говорит водитель. От его голоса медвежонок в изумлении просыпается. «Мы ползем по заросшей тропе». Айрин не шутила. Здесь и вправду глухомань. «Понятия не имею, сколько тут народу, и кто всем этим управляет? Может, Хагрид? Подхожу к дому. Над крыльцом зажигается свет, в дверях появляется пожилая женщина в просторной кофте и вельветовых брюках. Жидкие седые волосы заколоты в пучок. Не очень-то она похожа на директора IT-компании. Эми, добро пожаловать! Мы очень рады, что вы к нам приехали. Заходите, чувствуйте себя как дома». В ближайшие пять дней вы сможете отрешиться от внешнего мира и перезагрузить сознание, — говорит она, радушно разводя руками. Таксист помогает вытащить сумки. Пожилая дама велит ему отнести вещи в дом. Он называет стоимость поездки, она платит наличными. Мы проверяем багажник и заднее сиденье чтобы ничего не забыть, и водитель уезжает. «Боюсь, мне придется обыскать вас на предмет контрабандных телефонов и ноутбуков», смеется хозяйка. «Присаживайтесь. Рядом с диваном есть люлька для медвежонка. Какой у вас славный малыш!» Она наливает мне чаю из цветастого чайника, придвигает тарелку с овсяным печеньем. Похоже, дом обставляла сельская кумушка. На каменной полке сидят мягкие игрушки с сердечками в лапах. На стене — безвкусное деревянное панно, с надписью «Дом — это место, где живёт любовь». На полу — чёрно-белый ковёр, в берберском стиле. Усаживаюсь в серое плюшевое кресло, делаю большой глоток из кружки с логотипом, весьма предсказуемо, хэштег «Серые будни». Дальше ничего не помню. Поразительно, насколько легко оказалось таиться поблизости, наблюдать за вашим домом, отслеживать перемещение — приноравливаться к ритму вашей жизни. Самая ненадежная часть плана, над которой мне пришлось изрядно поломать голову — как заполучить тебя сюда. Я рассматривала множество вариантов, часами прокручивала в уме сложные махинации. Похитить Коко в парке и оставить зацепки, явиться на одну из твоих встреч и предложить подбросить вас с медвежонком до дома, травить тебя в интернете столь злобно и настойчиво, чтобы ты захотела лично выследить и разоблачить меня. Это было бы несложно. Писать анонимные письма. В результате потребовалось всего три телефонных звонка. Идея пришла мне в голову, как только ты опубликовала название ретрита. Очень на тебя похоже. Сообщить во всеуслышание, где ты будешь совмещать поиски душевного равновесия с бесплатным отпуском. Типичная Эми Джексон. Первый звонок я сделала вчера вечером. Позвонила в ретрит, представилась твоим ассистентом. Никто в этом не усомнился и сообщила, что хочу подтвердить договоренности. «Вы пришлете такси?» «Разумеется, уже заказано. Машина приедет к дому Эмми в одиннадцать утра?» «Прекрасно!» Второй раз я позвонила по тому же номеру сегодня утром, чтобы принести извинения. Я разговариваю с тем же администратором, что и вчера», да так и есть чем могу помочь прошу прощения у эми проблемы с ребенком бедный малыш всю ночь температурил а с утра его тошнит мы ждем не отложку и не исключено что придется ехать в больницу можно ли перенести заезд извините что сообщаем в последний момент эми и медвежонок мечтали к вам приехать сотрудники ретрита проявили полное понимание я обещала уточнить дату переноса и перезвонить. Меня попросили передать наилучшие пожелания Эмми и здоровья медвежонку. Разумеется, они отменят машину и объяснят ситуацию. Третий звонок был в местное такси. Не могли бы вы забрать человека в Лондоне сегодня в одиннадцать утра? Какая машина? Синий Приус? Просто замечательно. Пассажирку зовут эми Джексон, с ней маленький ребенок. «Скорее всего, у нее будет много багажа». «Куда поедем?» Я назвала этот адрес и объяснила, как добраться. «Увидите грунтовую дорогу, поезжайте по ней. Буду ждать вас на улице». «Да, заплачу наличными». «Сколько?» «Хорошо, приготовлю без сдачи». Удивительно, как легкомысленно мы готовы сесть в незнакомый автомобиль, не сомневаясь, что он отвезет нас куда нужно. «И вот ты здесь». Едва войдя в дом, ты сразу усомнилась, туда ли попала. Полагаю, ты ожидала чего-то более модного, не столь домашнего. Наверняка тебе пришло в голову, что это жилище не похоже на фотографии с сайта. Я заметила, как ты оглядываешься по сторонам, с пренебрежением обозреваешь безделушки и предметы декора, с любовью, собранной моей дочерью. Если у меня и были какие-то сомнения, твоя плохо скрытая насмешка — Полностью их уничтожила. Пропофол. Вот что я подлила в чашку с чаем. Широко применяемый мышечный релаксант и седативный препарат. В качестве побочного эффекта вызывает ретроградную амнезию. Ты сделала три глотка и отключилась на середине фразы. Хочу внести ясность. Ты этого заслуживаешь, по крайней мере, я так считаю. Пропофол нужен был, чтобы быстро тебя вырубить. Я затащила твоё бесчувственное тело наверх, пришлось изрядно попотеть, уложила в постель и поставила капельницу. В капельнице мидазолам, тот самый препарат, который оказалось труднее всего достать. Я припрятывала его буквально по капле. Контрабанды выносила полупустые ампулы, остающиеся после операций, и хранила в холодильнике, пока не набрала нужное количество». Неудивительно, что в больнице за его использованием тщательно следят. Медозолам — сильнодействующее средство, мышечный релаксант и успокоительное, поэтому его дают пациентам перед операцией. Не для того, чтобы привести в бессознательное состояние, а чтобы подавить инстинктивную панику, желание сопротивляться и убежать. «В идеальном мире, если б нас снимали в кино, я просто оставила бы тебя на кровати и ушла». К сожалению, в реальной жизни это не работает. Я уже объясняла, почему. У меня нет цели тебя убить, поэтому, чтобы осуществить задуманное, мне придется за тобой присматривать. Разумеется, не все время. Вряд ли я смогу долго находиться с тобой в одной комнате, учитывая, что здесь будет происходить в течение следующих нескольких дней. Я буду в гостиной или в саду. Каждые шесть часов буду мерить тебе давление, проверять, в норме ли дыхание, и не засорились ли воздуховодные трубки. Измерять уровень углекислого газа в крови и время от времени ставит новую капельницу с мидозаламом, чтобы ты продолжала находиться без сознания. Не волнуйся, Эми, я профессионал. Хороший уход тебе обеспечен. Сейчас прикреплю аксиметрический датчик и порядок. Я упоминала, что ты в комнате моей дочери, в ее постели. «Если б ты находилась в сознании, если б твоя способность паниковать или серьезно беспокоиться не была бы химически подавлена, я знаю, о чем бы ты меня спросила». «Ничего, я отвечу. Медвежонок будет с тобой». «Теперь я спущусь в гостиную, выну его из люльки и принесу сюда. Не бойся, я не причиню малышу вреда, просто положу к тебе под бок». Кровать большая, отлично приспособленная для совместного сна. Твой сын никуда не денется, я к нему даже пальцем не притронусь. Думаю, хватит двух-трех дней. Надеюсь, ты понимаешь, Эмми, что я не испытываю никакого удовольствия. Наверняка меня будут терзать угрызения совести. В какой-то момент мне отчаянно захочется положить этому конец, и я буду изо всех сил сжимать ручки кресла, чтобы не подняться к тебе и не объявить, что все позади. Я приготовила наушники, компакт-диски и кассеты с музыкой, которую слушала, когда Грейс была маленькая, Абба и Битлз. Смерть наступит от обезвоживания. Здоровый взрослый человек способен прожить без еды три недели, а без воды всего три или четыре дня. А ребенок, он и половину этого срока не протянет. Все это время ты будешь рядом с ним. Пожалуй, подержу тебя без сознания четыре дня, чтобы уж наверняка потом введу последнюю дозу медазолама, половинную, на двенадцать часов, отключу капельницу, положу эти листы бумаги в конверт, напишу на нем твое имя, оставлю на столе в гостиной и уйду. Ты придешь в себя утром, когда встает солнце, в комнате очень красиво. Эми Джексон, пойми, Я не злодейка и не сумасшедшая. Мне не доставит удовольствия видеть страдания твоего ребенка. Я не хочу присутствовать при его гибели. У меня тоже есть сердце. Я очень хорошо представляю, что ты будешь чувствовать, когда придешь в себя, увидишь незнакомый потолок, поймешь, что лежишь в чужой постели, вспомнишь о сыне и попытаешься его найти. Я не желаю лицезреть, что будет дальше». Не хочу находиться здесь, когда ты поймешь, что теперь каждое воспоминание о твоем малыше будет причинять невыносимую боль. Когда представишь, какие мучения ему пришлось вынести, и взвоешь, как зверь, не помня себя от горя, моя дочь чувствовала то же самое. Однако я убеждена, что люди должны отвечать за свои слова, за последствия своих поступков, поэтому заставляю себя воссоздать в воображении дальнейшие события. Вот ты, пошатываясь страдая от головокружения, медленно спускаешься вниз, запинаешься об угол ковра, прижимаешь к груди нечто, завернутое в одеяло, не в силах выпустить сверток из рук. Джек рассказывал, как врачи скорой помощи уговаривали Грейс отпустить Эйлсу хотя бы на минутку. Моя дочь беспокоилась, что девочка замерзнет, требовала принести одеяло, да поскорее. Она ворковала с Эйлсой, Даже отдав ее докторам, просила не волноваться, ведь мамочка рядом. Представляю, как ты стоишь в гостиной у лестницы, тревожно озираешься, еще не осознавая, что кроме тебя здесь никого нет. Потом замечаешь конверт, открываешь его и начинаешь читать, роняя прочитанные страницы на пол. Вот тогда ты поймешь, что произошло и кто здесь настоящий злодей. «Ты сама виновата, Эми ты сама сделала меня способной на такое. Я долго носила тяжкий груз сожалений, боли, скорби и гнева. Слава Богу, конец близок. Дело не вместе. Я вообще о ней не думала, а в справедливости. Когда все закончится, я закрою глаза и спокойно умру с осознанием выполненного долга. Прощай, Эми. Дэн. «Всю неделю я с нетерпением ждал», — проводил Эми с медвежонком. Целый день работал на кухне в пустом доме. Накормил Коко ужином, искупал и уложил спать. Потом смотрел по телевизору все, что захочется, ел все, что захочется и сколько захочется. На следующий день уютно устроился в кафе с ноутбуком, время от времени проверяя, нет ли писем от Эми и удивляясь ее молчанию. Не ожидал, что она так серьезно воспримет идею о полном отказе от общения. В сотый раз объяснил Коко, куда уехала мама и когда вернется. По утрам смотрел с ней мультики в ожидании Дорин. По вечерам ждал очередную фотографию в блоге «Пампамела 2 ПФ4». Договорился с Дорин, что она посидит с Коко в субботу. Заказал железнодорожный билет и выбрал самый короткий маршрут от станции до жилища Памелы Филдинг. Нашел в Google картах фотографии ее дома. Засыпал один в пустой постели и просыпался утром от жалобного глазка Коко зовущий меня из своей комнаты. Наконец настала суббота. День выдался хороший. Я отдаю Дорин денег, предлагаю погулять с Коко вдоль канала, зайти в игровой клуб рядом со скейт-парком, потом где-нибудь перекусить, а после обеда заглянуть в контактный зоопарк. Моя идея воспринята с энтузиазмом. По моим подсчетам, поездка должна занять около шести часов. Через пять минут после их ухода выхожу из дома. Я не сказал эми о своих планах. «Лучше сообщить об уже свершившемся факте. Может, сперва вообще ничего не буду рассказывать. Подожду, пока она заметит, что ролевой аккаунт закрыт и спросит, как мне удалось вернуть украденный ноутбук. Подобно большинству писателей, я искренне убежден, что из меня выйдет отличный детектив. Пока еду в метро, придумываю, что скажу Памеле, когда она откроет дверь. «Привет, пам, меня зовут Дэн. Оставь мою дочь в покое». Разумеется, я попытался найти фото Памелы Филдинг. Обнаружил 15 женщин с таким именем и несколько книг по литературе 18 века, но не знаю, какая из них моя. Ни одна не выглядит ненормальной. Приезжаю в Ливерпуль-стрит за 15 минут до отправления поезда. На перроне стоят двое полицейских в шлемах и светоотражающих накидках. На мгновение испытываю сильнейший приступ неловкости, не уверен, следует ли смотреть им в глаза. Должен признаться, в моменты безумия мне хотелось взять с собой что-нибудь увесистое, молоток, строительный резак или ножницы просто чтобы продемонстрировать серьезность намерений. Я представлял, как воткну ножницы в дверной косяк, разобью молотком окошко во входной двери, сломаю колесики мусорных баков. 45 минут мучительно думал, где бы достать пистолет, но здравый смысл восторжествовал. «Да ты сдурел», — сказал я себе, — совсем с дуба рухнул. В субботу в середине дня в поезде относительно пусто. Мы, на удивление, быстро выехали за город. Офисные здания, викторианские таунхаусы и современные небоскребы сменились полями для гольфа и верховой езды. Считаю остановки, всего их 17. И чтобы подавить тревожное урчание в животе, смотрю в окно. Мимо проносятся фермерские дома, покосившиеся амбары и непонятные штуки на полях, накрытые черным пластиком. Все городишки на одно лицо. Огромный супермаркет, многоэтажные паркинги, детские площадки с батутами. В небе нависают низкие серые тучи, похоже, будет дождь. Единственный, кто выходит со мной на станции, долговязый старик в куртке с капюшоном, несущий в каждой руке по пластиковому пакету. Да уж, английская глубинка сплошное уныние. Кофейня закрыта, зал ожидания заперт, пустая платформа продувается всеми ветрами. Приложив некоторые усилия, открываю стеклянную дверь, за ней столь же пустая стоянка такси. Ветер поднимает клубы пыли, гоняет по асфальту обертки от гамбургеров. Я уже видел все это на стрит поэтому знаю, чего ожидать. От станции направо, мимо кофейного киоска итальянского ресторана в стиле 90-х, на вывеске реклама горячих бутербродов. Потом по главной улице, Паунленд, зоомагазин, Теска, Коста, автобусная остановка с выбитым стеклом. Паунленд, Британская сеть промтоварных магазинов, продающих все товары по цене в один фунт стерлингов. На перекрестке повернуть налево, у библиотеки. Дальше длинный ряд таунхаусов. Как и ожидалось, весь путь занял минут 15. Снаружи обычный дом, перед полисадником два мусорных бака, сад слегка запущен, на окнах ставни. Без колебаний подхожу к двери. Несколько недель я грезил о возможности встретиться с той, кто размещает в сети фотографии моей дочери, Поговорить с ней, пристыдить, напугать. В общем, остановить. Сам удивлен, с какой настойчивостью нажимаю кнопку звонка. Жду. Проходит минута. Две минуты. Начинаю подозревать, что никого нет дома. Я строил весь свой план, исходя из того, что Помела Филдинг немедленно откроет. Оглядываюсь по сторонам в надежде увидеть ее, идущей из магазина. Мимо проходят редкие пешеходы, никто не обращает на меня внимания. Когда я уже начинаю терять надежду, из дома доносится шорох. Через окно вижу, как в гостиной появляется белая фигура. Человек медленно приближается к двери. Понимает, что она заперта, и также медленно уходит. Слышно, как он шарит в поисках ключа на комоде в прихожей. Проходит три или четыре минуты, прежде чем он открывает. Чем могу помочь? Хозяину далеко за 70. При виде незнакомца он выпрямляется, разглаживает брюки, снимает что-то. Кажется, хлебную крошку с воротника вязаной кофты. Наверняка не он постит фотографии Коко. На взломщика тоже не похож, скорее на ветерана, собирающего пожертвования для британского легиона. Королевский британский легион, благотворительная организация, предоставляющая помощь ветеранам вооруженных сил Великобритании. В организацию входят преимущественно британские военнослужащие. Старик удивлен. «Здравствуйте», — говорю я. «Скажите, Памела Филдинг здесь живет?» «Здесь». Он оглядывает меня с ног до головы. Могу я поинтересоваться? Будь я настоящим детективом, то заранее бы заготовил подходящую легенду. Я ее друг, наконец подбираю ответ, с работы. К счастью, в этот момент начинается дождь, причем довольно сильный. Стучит по крышкам мусорных баков. Старик смотрит на меня, потом на дождь. Что ж, заходите, поколебавшись, говорит он. В коридоре у стены выстроился целый ряд туфель и несколько пар тапочек. На полу темно-коричневый ковер с густым ворсом. Я снимаю ботинки и ставлю в общий ряд. «Пам!» — зовет старик. «Я Эрик!» — он подает мне мягкую руку. Называю свое имя. Судя по всему, оно ни о чем ему не говорит. «Проходите в гостиную!» Он ковыляет к лестнице и снова зовет «Пам!» Наверху из туалета доносится звук спускаемой воды. «Позвольте предложить вам чаю!» «С удовольствием!» — говорю я. «С молоком, без сахара!» Такое ощущение, что этой комнатой пользуются только для приема гостей, а гости здесь бывают нечасто. Сажусь на диван и тут же начинаю утопать. На плечи сползает необъятный вязаный плед, висящий на спинке. К тому времени, как я наконец останавливаюсь, кофейный столик находится на уровне колен, а мой зад где-то в районе лодыжек. В такой позе я вряд ли смотрюсь выигрышно. Ухватившись за кофейный столик, встаю, поправляю кружевную салфетку, оглядываю комнату в поисках более надежного сиденья. В конце концов усаживаюсь на подлокотник дивана. «Пам!» — зовет Эрик в третий раз, уже настойчивее. «К тебе тут пришли!» Завидев меня на моем насесте, он удивленно приподнимает брови. Большую часть времени Пам проводит в своем мире. Говорит, будто слышит меня, но я сомневаюсь. Может, взять у вас пальто? Вежливо отказываюсь. Эрик предлагает включить обогреватель, если мне холодно. Демонстрирую поднятый большой палец. «Один сахар, правильно?» «Без сахара, уточняю я». На лестнице раздаются шаги. Краткая пауза. Должно быть, помела поправляет прическу перед зеркалом в коридоре. Она что-то говорит старику, уходящему на кухню, видит меня и замирает, как вкопанная. «Привет, Памела». Ее лицо каменеет. Она поспешно закрывает дверь и поворачивается ко мне. «Полагаю, ты знаешь, почему я здесь?» Она кивает. «Наверное, ты не ожидала встретить меня в реальной жизни?» Она качает головой. «Посмотри на меня». помела поднимает глаза, но тут же опускает. Слышно, как на кухне старик заваривает чай, что-то напивая себе под нос. Ложка звенит о кружку. Открывается дверца буфета. «Это твой папа?» – спрашиваю я. Она снова качает головой. «Дедушка». По Мелле Филдинг не больше семнадцати. Она утверждает, что не крала фотографии. А кто тогда? Кто-то из знакомых? Может, из школы? Ты ведь учишься в школе? В колледже, мямлет она. Таких девушек часто можно встретить в автобусе. Темные блестящие волосы, в ушах серьги-гвоздики, щеки, покрытые следами от прыщей, густо намазанные тональным кремом. «Где ноутбук?» – спрашиваю я. Нет у нее никакого ноутбука, она купила фотографии в интернете. «В интернете? В каком смысле? В Даркнете, что ли?» Памела удивленно смотрит на меня. «На сайте? Ну, на форуме. На каком форуме?» Она теребит ворот свитера. «Форум для тех, кто занимается тем же, чем и я». Мы даем друг другу советы, делимся опытом, обсуждаем разных блогеров или придумываем, как привлечь больше подписчиков. Типа притвориться, что человек, чьи фотографии ты используешь, болен? Типа того. Появляется дедушка с чаем. Если он и замечает напряженную атмосферу, то не подает виду. Предлагает нам печенье в жестяной коробке. Помало нетерпеливо дергает углом рта. Уходя, дедушка оставляет дверь приоткрытой. Мы оба смотрим на нее, однако никто не встает, чтобы закрыть как следует. Чувствую себя весьма неловко, изо всех сил пытаюсь не повышать голос, держаться спокойно. Это нелегко. Значит, форум, говорю я. Как он называется? Помела произносит название. Прошу повторить по буквам. Он открытый или закрытый? Какие-то ветки открытые, какие-то нет. И на этом форуме ты купила фотографии. Она кивает. У кого? У него есть имя или ник? Безумный шляпник. Безумный шляпник? Из Алисы? Помела явно не понимает, о чем я. У него на аватаре шляпа, объясняет она. Что ты еще о нем знаешь? Как ты перечислила ему деньги? Через PayPal? Бормочет она. Покажи. Помела с неохотой вынимает из кармана телефон. Какой именно перевод? Она показывает. Ты уверена? Она кивает. Ты и переводила деньги вот на этот счет. Его дал тебе безумный шляпник? Она снова кивает. Счет, на который помела внесла оплату, открыт на имя Винтер Эдвардс. Винтер? Только через пару минут до меня доходит. Я спросил Памелу, не упоминала ли эта женщина с форума, откуда у нее фотографии и почему она их продает. Ради денег, из зависти, из ненависти, может, она считает, что ее обидели?» Памела пожимает плечами. «Я не спрашивала. А ты зачем это делаешь? Никак не могу понять, в чем смысл?» «Не знаю. Я хочу, чтобы ты удалила аккаунт и стерла фотографии, все до единой, сейчас при мне. Возможно, тогда я не позвоню в полицию и не расскажу ничего твоему дедушке». Но только если ты пообещаешь больше никогда так не делать и поговоришь с кем-нибудь о том, почему тебе хочется этим заниматься, что тебя подталкивает. Я не знаю, какая у тебя ситуация в семье. Если хочешь, чтобы я нашел психолога или телефон службы психологической помощи, я найду. Помело еле слышно произносит нечто, напоминающее согласие. Ты сама-то понимаешь, что поступаешь неправильно. Типа того. Типа того. Ты берешь чужие фотографии, придумываешь небылицы и размещаешь в интернете для всеобщего обозрения. «Люди, изображенные на этих снимках, не давали согласия на публикацию. Они даже не знают, что ты это делаешь. Такое поведение отвратительное и нездорово». Наступает долгое молчание. Памела сосредоточенно смотрит на ковер. Волосы закрывают ее лицо. Она что-то говорит, но так тихо, что слов не разобрать. «Прости, не понял». «Я сказала, в чем разница», — повторяет она. «Разница в чем?» «Пока я жду ответа, звонит телефон. Сперва я не обращаю на него внимания» однако он все жужжит и жужжит в кармане, поэтому достаю его, чтобы узнать, кто звонит. Это Айрен. Я беру трубку и произношу нечто резкое, вроде «Ну что еще?», а она отвечает «Эмми». По ее тону я понимаю, она изо всех сил старается сохранять спокойствие. «Дэн», — говорит Айрен, — «боюсь с Эмми, что-то случилось». «Эмми, кажется, я умираю. Я уже это говорила? Никак не могу понять...» Сплю я или бодрствую. Под веками вспухают и опадают яркие пятна. В мозгу крутятся обрывки разговоров. То с Дэном, то с мамой, то с Айрин. То вообще непонятно с кем. Пытаюсь привести мысли в порядок, но это все равно, что ходить с затекшей ногой. Только нащупываю нить, тут же упускаю. «Где я?» «Произошел несчастный случай?» «В моменты прояснения кажется, что я почему-то в больнице». «Причем я не одна. Кто-то наклоняется надо мной, поправляет трубки, прикрепленные к моему телу, смотрит на датчики, которые периодически попискивают. Порой я слышу, как этот кто-то разговаривает сам с собой, бормочет, передвигает вещи. Временами я чувствую, как он поправляет мне голову, плечи, подушку. Сон, игра воображения. Помню, Дэн рассказывал, какие шутки вытворяет сознание, если ты слишком долго находишься один в темноте, и мозгу не хватает информации от органов чувств. Например, выплывающие из тьмы фантомы, которые видят дальнобойщики, целыми днями крутящие баранку. Я слышу лучшие хиты группы Абба, они повторяются снова и снова, так что я могу точно сказать, какая песня будет следующая. А еще мне постоянно слышался детский крик, очень громко, очень близко. Сначала я подумала, что это медвежонок, а потом вспомнила, где я, и решила, что это чужой ребёнок, наверное, пациентки с соседней кровати. Господи, он кричал так отчаянно и совсем как мой. Сходство настолько разительное, что мои налитые молоком груди защипало. Он всё кричал и кричал безутешным надрывным криком, кричал часами и прерывался только, чтобы набрать воздуха в лёгкие, Почему никто не пытается его успокоить? Не понимаю. Почему никто его не укачивает, не ходит с ним по коридору, не уносит в другую палату? «Давай я тебе покажу», будто бы, говорю я, «Ты давала ему срыгнуть? Мой так кричит, когда у него колики». Мысленно составляю длинный пост на эту тему, добавляю несколько строк о том, какую фантастическую работу проделывают врачи и медсёстры, какая у нас замечательная система здравоохранения, а также упоминаю, что мне ужасно хочется пить, но позвать некого. Потом я понимаю, что на самом деле не пишу, а мысленно диктую текст неизвестно кому. Все это время ребенок продолжает кричать. Наконец он замолкает. Внезапно, как делают младенцы, когда совершенно выбиваются из сил. В наступившей тишине я начинаю сомневаться. Слышала ли крик, есть ли ребенок и точно ли я в больничной палате? Время идёт, по-прежнему тихо. Но, слава богу, думаю я, ребёнок начинает кричать с новой силой.